Глава 17. Проект отмывания денег в Саудовской Аравии В 1974 году дипломат из Саудовской Аравии показал мне фотографии Эр-Рияда, столицы его родины. Среди этих фотографий была одна, на которой заснято стадо коз, копающихся в куче отбросов у здания правительства. Когда я спросил о них, ответ дипломата поразил меня. Он сказал мне, что эти козы главная городская система утилизации отходов. Ни один уважающий себя саудовец не станет собирать мусор, сказал он. Пусть этим занимаются животные. Козы столица величайшего в мире нефтяного королевства. Невероятно. В то время я был членом группы консультантов, которые приступили к поиску решения нефтяного кризиса. Козы навели меня на интересную мысль, особенно учитывая паттерн развития страны за последние 300 лет. В XVIII веке Мохаммед ибн Сауд, местный военачальник, объединил силы с фундаменталистами из ультраконсервативной секты Вахабитов. Это был могущественный союз, и за 200 лет династия саудитов их союзники ваххабита завоевали почти весь Аравийский полуостров, включая такие мусульманские святыни, как Мекка и Медина. Саудовское общество отражало пуританский идеализм его основателей со строгим толкованием откровений Корана. Религиозная полиция следила за соблюдением обязательной молитвы пять раз в день. Женщины должны были закрываться с головы до ног. Преступления жестоко наказывались, публичные казни и побивания камнями были нередким явлением. В мой первый приезд в Риад я удивился, когда водитель сказал мне, что можно оставить мой фотоаппарат, дипломат и даже кошелек у всех на виду в автомобиле, припаркованном возле открытого рынка, и не запирать. «Никому», — сказал он, — «даже в голову не придет воровать здесь. Ворам отрезают руки». Позже в тот день он спросил меня, не хочу ли я посетить так называемую «Площадь Палача» и посмотреть на отрубание головы. Приверженность ваххабитов к экстремальным формам пуританства уничтожила уличное воровство и требовала самых безжалостных телесных наказаний для нарушителей закона. Я вежливо отклонил приглашение. Отношение саудовцев к религии как важному элементу политики и экономики способствовало введению нефтяного эмбарго, потрясшего западный мир, 6 октября 1973 года в Йом-Кипур, главный еврейский праздник, Египет и Сирия нанесли одновременные удары по Израилю. Так началась Октябрьская война, четвертая и самая разрушительная, в арабо-израильском конфликте и оказавшая наибольшее влияние на мир. Президент Египта Саддат призывал короля Саудовской Аравии Фейсала принять меры против Соединенных Штатов за пособничество Израилю, применив так называемое нефтяное оружие. 16 октября Иран и пять государств Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, объявили 70-процентный рост цен на нефть. Встретившись в Кувейте, арабские нефтяные министры обсудили дальнейшие варианты действий. Представитель Ирака решительно высказался за то, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам. Он призвал других делегатов национализировать американский бизнес в арабском мире, ввести полное нефтяное эмбарго против Соединенных Штатов и всех стран, дружественных Израилю, и вывести арабские средства из всех американских банков. Он отметил, что арабские банковские счета довольно значительны и этот шаг вызовет панику средней той, что произошла в 1929 году. Другие арабские министры не спешили соглашаться на столь радикальный план, но 17 октября они все же ввели более облегченный вариант эмбарго, который предполагал начать с 5-процентного снижения производства, а затем вводить дополнительное 5-процентное сокращение ежемесячно, пока их политические требования не будут удовлетворены. Они согласились, что Соединенные Штаты следует наказать за произраильскую позицию, и поэтому для них ввели самое жесткое эмбарго. Несколько стран, участвовавших в этой встрече, заявили, что они введут 10-процентное сокращение вместо 5-процентного. 19 октября президент Никсон попросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов в помощь Израилю. На следующий день Саудовская Аравия и другие арабские производители нефти ввели полное эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты. Нефтяное эмбарго завершилось 18 марта 1974 года. Длилось оно недолго, но оказало колоссальное влияние на расклад сил Цены на саудовскую нефть взлетели с 1,39 доллара за баррель 1 января 1970 года до 8,32 доллара 1 января 1974 года. Политики и будущие администрации никогда не забудут уроки, усвоенные в начале и середине 1970-х годов. В долгосрочной перспективе травма тех немногих месяцев лишь укрепила корпоратократию. Три ее сектора – крупные корпорации, международные банки и правительства – сплотились как никогда. И этот союз продлится долго. Эмбарго также привело к значительным изменениям в международных отношениях и политике. Оно убедило Уолл-стрит и Вашингтон в том, что такой ситуации – больше никогда нельзя допускать. Защита наших нефтяных запасов всегда была приоритетом, но после 1973 года она превратилась в выдержимость Эмбарго повысило статус Саудовской Аравии как игрока на арене мировой политики и вынудила Вашингтон признать стратегическое значение королевства для нашей экономики. Более того, лидеры корпоратократии Соединенных Штатов всеми силами стали искать способ вернуть нефти-доллары обратно в Америку и использовали тот факт, что саудовскому правительству не хватает административных и институциональных мощностей, чтобы грамотно управлять своим растущим богатством. Для Саудовской Аравии дополнительный нефтяной доход в результате роста цен стал неоднозначным благом. Он заполнил национальную казну миллиардами долларов, однако он также подорвал строгие религиозные убеждения ваххабитов. Богатые саудовцы стали путешествовать по миру. Они учились в школах и университетах Европы и Соединенных Штатов. Они покупали дорогие автомобили и обставляли дома в западном силе. Консервативные религиозные верования уступили новой форме материализма. И именно этот материализм стал нашей страховкой от будущих нефтяных кризисов. Почти сразу же после отмены эмбарго Вашингтон начал переговоры с саудитами, предлагая им техническую поддержку, вооружение, обучение, современные подходы к бизнес-управлению и инвестициям, в обмен на нефтедоллары и, и, главное, гарантию того, что нефтяное эмбарго больше никогда не повторится. Переговоры привели к созданию уникальной организации Совместной экономической комиссии Соединенных Штатов и Саудовской Аравии – Джекор. Она воплощала инновационную концепцию, противоположную традиционным программам иностранной помощи. На саудовские деньги нанимались американские фирмы, чтобы застроить Саудовскую Аравию. Хотя общее управление и фискальные обязательства были делегированы Министерству финансов Соединенных Штатов Америки, комиссия пользовалась удивительной независимостью. В конечном итоге она потратит миллиарды долларов за более чем 25 лет практически без контроля со стороны Конгресса. Поскольку американские финансы не участвовали в этом проекте, Конгресс не имел никаких полномочий, несмотря на активную роль Министерство финансов. Подробно изучив деятельность Джекора, Дэвид Холден и Ричард Джонс пришли к следующему выводу. Это самое масштабное радикальное соглашение такого рода, когда-либо заключенное Соединенными Штатами Америки с развивающейся страной. Потенциально оно давало Соединенным Штатам Америки возможность прочно закрепиться в королевстве, опираясь на концепцию взаимозависимости. Министерство финансов наняло Мейн в качестве советника, уже на ранних этапах создания комитии. Меня вызвали и сообщили, что мне поручается критически важная задача, и все, что я сделаю и узнаю, считается строго конфиденциальным. Мне показалось, что все это очень напоминает секретную операцию. В то время я считал, что Мейн была ведущим консультантом в этом процессе. Позже оказалось, что мы были одним из нескольких консультантов, обладавших необходимым опытом и знаниями. Поскольку все происходило в строжайшей тайне, я не был посвящен в дискуссии Министерства с другими консультантами, и, следовательно, не могу с уверенностью говорить о важности моей роли в этом беспрецедентном соглашении. Однако мне известно, что в рамках договоренности установили новые стандарты для экономических убийц и предложили инновационные альтернативы традиционным подходам к продвижению интересов империи. Мне также известно, что большинство сценариев, составленных по моим исследованиям, было в итоге реализовано, и Мейн получила один из первых крупных и крайне прибыльных контрактов в Саудовской Аравии а мне выдали солидный бонус в том году. В мои обязанности входило составление прогнозов относительно потенциальных изменений в Саудовской Аравии при инвестировании крупных сумм в инфраструктуру, а также подготовка примерных сценариев для трата этих денег. В двух словах меня попросили проявить максимум креатива, чтобы оправдать вливание сотен миллионов долларов в экономику Саудовской Аравии, при условии участия американских инженерно-строительных компаний. Мне было велено заниматься этим самостоятельно, не полагаясь на свой персонал, и меня упрятали в небольшой конференц-зал несколькими этажами выше моего отдела. Меня предупредили, что моя работа – это и вопрос национальной безопасности, и потенциально очень прибыльный проект для Мэйн. Я, конечно же, понимал, что передо мной стоит необычная задача. Эта богатая и политически сильная страна, не нуждается в кредитах, но надо найти способ вернуть львиную долю нефти обратно в Соединенные Штаты. При этом Саудовская Аравия будет втянута по уши. Ее экономика будет крепко-накрепко, связана с нашей полностью зависимой от нее. И предположительно страна станет более европеизированной и, следовательно, более сочувствующей нашей системе и интегрированной в нее. Когда я приступил к делу, я понял, что козы, бродящие по улицам мэра рияда символический ключ к решению проблемы. Они представляли собой больную тему для саудовцев, путешествовавших по миру. Эти козы просто напрашивались на то, чтобы их заменили на нечто более приемлемое, а для этого пустынного королевства, мечтавшего стать частью современного мира. Я также знал, что экономисты ОПЕК подчеркивают необходимость для богатых нефтью стран производить более ценную продукцию своей нефти. Вместо того, чтобы просто экспортировать сырую нефть, экономисты призывали развивать собственные отрасли, использовать нефть для производства продукции на основе нефти, которую они могли бы продавать миру по ценам выше, чем они получают за сырье. Это двойное осознание породило стратегию, которая, как я был уверен, принесет выгоду всем сторонам. Козы, конечно, были лишь отправной точкой. На нефтяные доходы можно нанять американские компании, чтобы они заменили коз на самую современную в мире систему сбора и утилизации отходов. И саудовцы будут гордиться этой передовой технологией. Козы стали для меня примером формулы, которую можно применить практически ко всем экономическим секторам королевства. Формулы успеха в глазах королевской семьи, Министерства финансов Соединенных Штатов Америки и моих боссов из Мэйн. Согласно этой формуле деньги пойдут на создание промышленного сектора, нацеленного на переработку сырой нефти, в готовую продукцию для экспорта. В пустыне вырастут огромные нефтехимические комплексы, а вокруг них гигантские промышленные парки. Естественно, такой план также потребует строительства тысяч мегаватт электрогенерирующих мощностей, линий передач и распределения, автомагистралей, трубопроводов, коммуникационных сетей и транспортных систем. Включая новые аэропорты, усовершенствованные морские порты и широкое разнообразие сервисных отраслей и инфраструктуры, необходимые для слаженной работы всех этих «шестеренок». У всех нас были высокие ожидания относительно того, что этот план перерастет в модель для всего мира. Путешествующие по всему миру саудовцы будут петь нам дифирамбы, Они будут приглашать лидеров других стран приехать в Саудовскую Аравию и собственными глазами увидеть наши достижения. Эти лидеры затем обратятся к нам за помощью, чтобы мы составили схожий план для развития их страны и в основном для стран, не входящих в ОПЕК, обеспечили им поддержку Всемирного банка или другие обремененные долгами методы финансирования. Глобальная империя окажется в выигрыше. Обдумывая эти идеи, я вспомнил слова моего водителя. «Ни один уважающий себя саудовец не станет собирать мусор». Я часто слышал схожий рефрен во многих контекстах. Было очевидно, что саудовцы не намерены нагружать черной работой собственных людей в качестве рабочих на промышленных объектах или на строительных проектах. Прежде всего их слишком мало, кроме того, правящая династия саудитов выразила стремление обеспечить своих граждан таким уровнем образования и жизни, какой никак не соответствовало жизни простых рабочих. Саудовцы могут руководить другими, но сами они лишены желания и мотивации работать на заводах и стройках, по возможности, трудовую силу следует искать в других ближневосточных и исламских странах, таких как. Египет, Палестина, Пакистан и Йемен. Подобная перспектива давала возможность для еще более выгодной стратегии развития. Ведь для этих рабочих придется строить гигантские жилые комплексы, а также торговые центры, больницы, пожарные и полицейские управления, водопроводы и канализационные очистительные сооружения, электрические, коммуникационные и транспортные сети, И конечным результатом будет возведение современных городов там, где некогда простиралась лишь пустыня. Здесь тоже есть возможность использовать современные технологические достижения, например, в опреснительных установках, микроволновых системах, здравоохранительных комплексах и компьютерных технологиях. Саудовская Аравия была настоящей находкой для планировщика, а также воплощением всех мечтаний для каждого, кто занимался инженерно-строительным бизнесом. Беспрецедентная в истории экономическая возможность, слаборазвитая страна с практически безграничными финансовыми ресурсами и стремлением вступить в современную эпоху пышно, торжественно и очень быстро. Должен признаться, я получил колоссальное удовольствие от этой работы. Ни в Саудовской Аравии, ни в Бостонской библиотеке, ни где-либо еще не было никаких достоверных данных, оправдывающих применение экономических моделей в этом контексте. По сути, объемы работы — тотальное и стремительное преобразование целого народа в невиданных ранее масштабах, означали, что даже если бы исторические данные существовали, они не имели бы никакого значения. Никто и не ждал такого количественного анализа, по крайней мере, не на этом этапе игры. Я просто включил воображение и написал отчеты, рисующие блистательное будущее для королевства. У меня были проверенные цифры, которые я мог использовать для оценки приблизительной стоимости таких параметров, как производство мегаватта электричества, строительство мили дорожного полотна, а также адекватного водопровода, канализации, жилья, питания и общественных услуг на одного рабочего. От меня не требовалось конкретизировать эти расчеты или делать конечные выводы. Моя задача заключалась в том, чтобы просто придумать план, точнее, видение предположительной работы и дать приблизительные расчеты соответствующих расходов. Ни на секунду я не забывал истинных целей максимально увеличить доход американских фирм и сделать Саудовскую Аравию зависимой от Соединенных Штатов. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, Насколько эти задачи тесно связаны между собой? Практически все новые проекты потребуют постоянного обновления и обслуживания, и они настолько высокотехнологичны, что поддерживать и модернизировать их сможет только изначальный разработчик. По ходу работы я стал составлять списка на каждый предложенный мной проект. Один для проектно-строительных контрактов которых можно ожидать, а второй – для соглашений по долгосрочному обслуживанию и управлению. Мэйн, Бестель, Браун и Халибартон, Стоуна и Вебстер и многие другие инженеры и строители Соединенных Штатов будут десятилетиями получать значительный доход. Помимо чисто экономического фактора был и другой подвох – который сделает Саудовскую Аравию зависимой от нас, хотя и в ином плане. Модернизация этого богатого нефтью королевства вызовет негативную реакцию. Например, консервативные мусульмане придут в ярость, Израиль и другие соседние страны почувствуют угрозу. Экономическое развитие этой страны, скорее всего, стимулирует рост другой отрасли, защиты... Аравийского полуострова. Частные компании, специализирующиеся на подобной деятельности, а также военная и оборонная промышленность Соединенных Штатов, могут ожидать щедрых контрактов и опять же соглашений на долгосрочное обслуживание и управление. Их присутствие потребует новой волны инженерно-строительных проектов, включая аэропорты, площадки для запуска ракет, военные базы и всю инфраструктуру, связанную с подобными объектами. Я отправил свои отчеты в запечатанных конвертах по служебной почте, адресовав их проект-менеджеру Министерства финансов. Я периодически встречался с некоторыми членами нашей команды, вице-президентами Мейн и моим начальством. Поскольку у нашего проекта не было официального названия, и он все еще находился на стадии исследований и разработок, и еще не был одобрен со стороны Джекор, мы называли его просто «главное шепотом». Самое. Аббревиатуру можно было расшифровать как Saudi Arabian Money лондерин эфер то есть «проект отмывания денег в Саудовской Аравии». Но это была также ироническая игра слов. Центробанк королевства назывался «Сауди Арабян Монетари Agency, «Валютное агентство Саудовской Аравии» или «САМЭ». Иногда к нам присоединялся представитель Министерства финансов. Я практически не задавал вопросов на тех встречах. В основном я рассказывал о своей работе, отвечал на их комментарии и соглашался на все, что от меня требовалось. Вице-президентов и представителей Министерства финансов особенно впечатлили мои идеи о соглашениях долгосрочного обслуживания и управления. Это вдохновило одного из вице-президентов придумать фразу, которую мы потом часто использовали. Он назвал королевство «коровой, которую мы будем доить до самой пенсии». Только мне эта фраза напоминала коз, а не коров. Именно на тех встречах я узнал, что несколько наших конкурентов выполняют схожие задачи и что в завершении проекта всех нас ждут прибыльные контракты в награду за наши усилия. Я предполагал, что мои и другие фирмы делят расходы на предварительную работу, беря на себя краткосрочный риск, чтобы отличиться и заявить о себе. Это предположение подкреплял тот факт, что сумма которую мне платили за рабочее время, судя по ведомости, относилась к общим и административным расходам. Такой подход был типичен для этапа исследований и разработок, предложений большинства проектов. В данном случае изначальные инвестиции, безусловно, значительно превосходили норму, но вице-президенты были более чем уверены в том, что их затраты окупятся с лихвой. Несмотря на то, что наши конкуренты тоже участвовали в проекте, мы предполагали, что работы хватит на всех. К тому же я занимался этим бизнесом достаточно давно, чтобы знать, что размер вознаграждения будет отражать степень одобрения министерством проделанной нами работы, и что консультанты, предложившие стратегию, которая и будет в конечном итоге реализована, получат самые лучшие контракты. Я принял это как личный вызов. создать такие сценарии, которые дойдут до стадии строительства. Моя звезда и так уже стремительно восходила в Мейн. Если я стану ключевым игроком в самое, то придам ей ускорение в случае нашего успеха». На наших встречах мы также открыто обсуждали вероятность того, что самая и вся операция Джекор создадут новый прецедент. Это станет инновационным подходом к получению прибыльной работы в странах, которым не нужны кредиты международных банков. Иран и Ирак сразу пришли на ум как примеры подобных стран. Более того, учитывая человеческую природу, мы считали, что лидеры этих стран захотят превзойти Саудовскую Аравию. Мало кто сомневался, что нефтяное эмбарго 1973 года, изначально представлявшееся в негативном свете, завершится таким количеством неожиданных подарков для инженерно-строительного бизнеса и поможет проложить путь для глобальной империи. Я трудился над этим визионерским этапом около 8 месяцев хотя интенсивная работа обычно занимала не более нескольких дней за раз, уединившись в своем личном конференц-зале или в своей квартире с видом на парк «Бостон Коммон». У моего персонала были другие задания, и в целом они действовали совершенно самостоятельно, хотя я периодически наведывался к ним. Со временем наша работа стала терять секретность. Все больше людей узнавали, что готовится что-то крупное, связанное с Саудовской Аравией. С каждым днем нарастало воодушевление, множились слухи. Вице-президенты и представители Министерства финансов стали высказываться более откровенно. Отчасти, как мне кажется, потому что сами узнавали более подробную информацию о хитроумной схеме, которая постепенно выстраивалась. В рамках намеченного плана Вашингтон хотел, чтобы саудиты гарантировали удержание нефтяных поставок и цен на уровне, который хоть и мог незначительно колебаться, но всегда должен был оставаться приемлемым для Соединенных Штатов и их союзников. Если другим странам, таким как Иран, Ирак, Индонезия и Венесуэла, вздумается грозить нам эмбарго, Саудовская Аравия с ее обширными запасами нефти компенсирует недостачу, а в долгосрочной перспективе, понимая, как поступит Саудовская Аравия, другие страны не захотят вводить эмбарго. В обмен на эти гарантии Вашингтон предлагает Дому Саудита фантастически привлекательную сделку, полную и безоговорочную политическую, а при необходимости военную поддержку что обеспечит им непрерывное правление страной. От такой сделки дом саудитов не мог отказаться, учитывая их географическое положение, отсутствие военной мощи и общую уязвимость перед такими соседями, как Иран, Сирия, Ирак и Израиль. Так что, естественно, Вашингтон воспользовался своим преимуществом, чтобы навязать еще одно обязательное условие, условие, которое изменило роль у в мире и послужила моделью которую мы позже попытаемся применить в других странах особенно в ираке когда я оглядываюсь назад мне нелегко понять как саудовская аравия могла согласиться на это безусловно весь остальной арабский мир опек и другие исламские страны пришли в ужас когда узнали об условии сделки и на что именно согласился Королевский дом, уступив требованиям Вашингтона. Условие заключалось в том, что Саудовская Аравия должна купить на свои нефтедоллары государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, проценты, полученные по этим ценным бумагам, будут потрачены Министерством финансов Соединенных Штатов Америки на то, чтобы помочь Саудовской Аравии распрощаться со старомодным обществом и вступить в современный индустриальный мир. Другими словами, проценты с миллиардов долларов нефтяных доходов королевства пойдут на выплаты американским компаниям, которым поручат реализовать видение, составленное мной и, вероятно, некоторыми моими конкурентами, чтобы сделать из Саудовской Аравии современную индустриальную державу. Нас наймет наше собственное министерство финансов на деньги Саудовской Аравии, чтобы мы построили на Аравийском полуострове инфраструктуру и даже целые города. Хотя саудиты оставили за собой право обсуждать общий характер этих проектов, по факту элитная группа иностранцев, в основном неверных в глазах мусульман, Будет определять будущий облик и экономическую модель Аравийского полуострова. И это в королевстве основанном на консервативных принципах вахабитов и много веков, жившим по этим принципам. С их точки зрения, это был слишком радикальный шаг, однако, учитывая обстоятельства, а также политическое и военное давление, которое, несомненно, оказывал Вашингтон, я подозреваю, что саудиты просто не видели, альтернативы для нас открывались безграничные перспективы колоссальной прибыли это было полюбовное соглашение с потенциалом установить удивительный прецедент к тому же нам не нужно было добиваться одобрения конгресса корпорации ненавидели этот процесс особенно частные предприятия такие как Bechtel и имэйн предпочитая не раскрывать свои бухгалтерские книги и ни с кем не делиться секретами. Томас У. Липман, научный сотрудник Института Ближнего Востока и бывший журналист, красноречиво подвел итог основных моментов этой сделки. Саудиты, купаясь в деньгах, переведут сотни миллионов долларов в Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, который будет хранить эти деньги, пока они не понадобятся для оплаты услуг поставщиков и сотрудников. Эта система гарантирует возвращение саудовских денег обратно в американскую экономику, а также дает менеджерам комиссии право реализовывать любые проекты, которые они и саудиты сочтут целесообразными, без необходимости обосновывать их в Конгрессе. Обсуждение параметров этого исторического предприятия заняло меньше времени, чем мы предполагали. Однако потом нам пришлось думать, как все это реализовать. Чтобы запустить процесс в Саудовскую Аравию, был направлен человек, занимающий один из самых высоких постов в правительстве, с чрезвычайно конфиденциальной миссией. Я точно не знаю, но мне кажется, это был Генри Киссинджер. Кем бы ни был посол, его главной задачей было напомнить королевской семье о том, что произошло в соседнем Иране, когда Масадык попытался вытеснить британские нефтяные компании. Затем он предложил план слишком привлекательный, чтобы они отказались, по сути, разъяснив саудитам, что альтернативы у них нет. Не сомневаюсь, они четко поняли, либо они примут наше предложение и тем самым получат от нас гарантии того, что мы будем поддерживать и защищать их, как правителей, или же они откажутся и пойдут по пути Масадыка. Когда посол вернулся в Вашингтон, он сообщил, что саудиты готовы согласиться с нашими условиями. Оставалось только одно небольшое препятствие. Нам предстояло убедить ключевых игроков саудовского правительства. Это, как нам сообщили вопрос семейный. Саудовская Аравия не демократия. Однако в самом доме саудитов, как оказалось, необходимо достичь консенсуса. В 1975 году меня направили к одному из таких ключевых игроков. Мысленно я всегда называл его принцем У. Хотя я так и не узнал, был ли он крон принцем или нет. Мне поручили убедить его в том, что проект по отмыванию денег в Саудовской Аравии принесет пользу стране и лично ему. Задача оказалась сложнее, чем я предполагал. Принц У считал себя верховным ваххабитом и утверждал, что не позволит своей стране пойти по стопам западного коммерциализма. Он также заявил, что понимает вероломную суть нашего предложения. Мы, как он говорил, преследуем те же цели, что крестоносцы за тысячу лет до нас — христианизацию арабского мира. И отчасти он был прав. На мой взгляд, между крестоносцами и нами особой разницы не было. Европейские католики Средневековья утверждали, что стремятся спасти мусульман от мук, а мы утверждали, что хотим помочь саудовцам модернизировать страну. По правде говоря, мне кажется, крестоносцы, как корпоратократия, стремились в первую очередь расширить свою империю. Если отбросить религиозные убеждения, то у принца У была одна слабость. Он обожал красивых блондинок. Нелепо даже упоминать об этом несправедливом стереотипе, но я должен сказать, что принц У, единственный среди всех саудитов, каких я знал, отличался этой склонностью или, по крайней мере, единственный не постеснялся показать мне ее». Однако этот фактор сыграл важную роль в заключении исторической сделки и показал, на что я готов пойти, чтобы выполнить свою задачу.